Глава 21. Лизавета складывает две двенадцатых и три четверти. Город Полюда за пределами кирпичного герцогского замка оказался таким же кирпичным. Кирпичные дома и черепичные крыши. И все обитатели этих кирпичных домов вывалили на улицы. Еще бы, наконец-то солнышко, да еще праздник и ярмарка. Шествие из всей честной компании видели только Лиса Стальдо с Агнеской. Они, как почетные гости герцога Вассо, сразу после службы пошли смотреть из какой-то vip ложи выходящей на главную улицу. Все остальные пока собрались, пока посчитались, пока договорились о порядке дежурств в нижней комнате, пока некоторые сменили личину, пока все выбрались из замка наружу, уже осталось посмотреть только представление команд жонглеров флагами. Каждый район города, как поняла Лизавета, имел свою команду с цветами, символикой, барабанными и духовыми сигналами и чем там еще можно, а также и болельщиков. Выступало восемь таких команд. Они разными способами бросали флаги в воздух, ловили и перекидывали друг другу. Командные фигуры должны были быть синхронны, а индивидуальные – заковыристы и замысловаты. Один жонглер удерживал в руках и воздухе максимум пять флагов, причем одна единица флага имела высоту с человека и ширину метров полтора плюс вес ткани. В общем, круто. Лизавете понравилось. Она слышала, что в нормальном мире такое искусство тоже существовало и даже не вымерло по сей день. В танцевальной студии, где она учила гальярду была пара человек, которые на каком-то европейском фестивале учились у итальянцев вот этому самому. Но посмотреть, так сказать, в натуре было очень здорово. Довольные, они пошли искать ярмарку. Впрочем, долго идти не пришлось. Буквально на соседней площади они чуть было не потонули в человеческом море. Сокол тут же взял ее не за пальцы, как обычно, а основательно под локоть, и велел Руджеро также подхватить тилечку и от себя не отпускать. Слушки и брат Джанфранко пошли дальше куда-то сами. У прилавка с обувью остался брат Василио. По своим делам отправились Серафино и Альдо, а оставшиеся шестеро сбились в плотную группу и решили методично обойти все. И посмотреть, что бывает, и купить, что кому нужно. Килечка сказала, что хочет ленточек и брошку. У нее нет брошки, а деньги есть. А вдруг еще раз бал, а она без брошки? Сокол согласился, что девица без брошки – не порядок Но брошки нужно покупать, когда все остальное уже куплено, и они непременно пойдут в ювелирные ряды, но в финале прогулки. А сначала всем вспомнить, у кого какие действительно насущные нужды. Первым в итоге оказался прилавок с ножами. Точнее, кроме ножей, там предлагали почти какое угодно холодное оружие, и мальчишки захотели остаться там жить. Что уж о них, даже у елизаветы загорелись глаза. Вот бы в музейную коллекцию хотя бы штучек пять отсюда. Правда, совершенно непонятно, что с ними делать и каким образом выставлять. На территории ее родного города в эпоху Ренессанса только медведи по тайге ходили, а музей специализировался как раз на истории города. Дальше оказалось, что выбрать нож мало, нужно рассчитаться. С выбором сокол не то, что помог, а вот прямо пошел и показал продавцу пальцем, «Дай-ка, милейший, вот этот, этот и этот, а мы посмотрим, что даме в ручку ляжет». И вот прямо посмотрел. То есть подавал, говорил взять, примериться, не тяжело ли, а как баланс и еще какие-то непонятные ей слова. И мало ли, а вдруг метнуть? А вдруг еще что понадобится? Нож вообще много для чего человеку услужит. Лизавета только рот раздевала. Сказать ей было определенно нечего. В ее музейной коллекции ножи были в основном кухонные и один самодельный охотничий. В итоге нож выбрали, и была озвучена цена в пять лир. И тут ее феерический телохранитель принялся торговаться. Лизавета сама не умела этого от слова совсем. Даже на китайском рынке платила, сколько просили, и шла. Разве только если была с кем-то, и этот кто-то из любви к искусству торговался для нее. А тут цену снизили на лиру с чем-то. Она в процессе утратила нить разговора, просто стояла столбом и любовалась на действо И не смогла сообразить, как отсчитать итоговую сумму, сколько монет с нее и каких. Сокол посмеялся, сам выбрал из ее мешочка нужное и отдал продавцу. Тем временем Джованни выбрал кинжал, его тоже осмотрели со всех сторон, и в руках подержали, и замахнулись, и пару раз бросили. Коллективно признали годным, он почти без торга заплатил продавцу, и все отправились дальше. Ерунда со счетом местных денег повторилась у прилавка с кожами. Нужно было выбрать поясную сумку и еще ножны и ремень, на которой все это прикреплять. И снова спасал сокол. Смеялся, торговался, потом находил в ее ладони нужные монетки и отдавал продавцу. Лизавете было стыдно, но судорожно считать, сколько будет 2 двенадцатых плюс 3 четверти, она и в здравом уме не очень-то умела. А здесь, когда вокруг люди и все смотрят с любопытством, тем более. Новая сумка была из черной кожи с красивой вышивкой. Птица на болоте. Ножны с вытесненным геометрическим рисунком, а пояс с серебряным наконечником и пряжкой и вокруг дырочек тоже были серебряные блачки, или как они тут у них называются. Лизавета тут же все это на себя нацепила под одобрительные взгляды мальчишек, комплименты сокола и восторги Тирички. Флягу тоже нашли легко и быстро. Она была в красивой кожаной оплетке и тоже прикреплялась к поясу. Деньги еще оставались и дальше двинули в тканевые ряды. Лизавета только увидела черный шелковый бархат, так сразу и поняла, что не сможет с ним расстаться. И если уж шить здешнее платье, то вот из этой замечательной ткани. Дома такое не водилось, а если вдруг привезли бы в какой-нибудь магазин, то цена за метр была бы космическая. У ткани была странная ширина, примерно метр двадцать, а измеряли ее вроде как локтями, наматывали на локоть и считали обороты. Лизавета не сообразила, сколько же нужно на платье. Помнила рассказы коллег по студии, которые шили себе шестнадцатый век, что много не бывает, потому что там и складки, и буфы на плечах, и головной убор, и кошелек, и еще обувь обшить в тон платью. Поэтому она просто в какой-то момент сказала «вот столько». И еще в той же лавке купили серебряные тесьмы и лент. И серебряную сеточку для волос. А в соседней много жемчужного бисера на расшивку. И телечка ворчала, что в фару тот же самый бисер обошелся бы им вдвое дешевле. У кружевницы купили кружево, скромное, сантиметра два шириной, но очень красивое. А потом отправились к ювелирам. Ходили, смотрели, приценивались. Потом сговорились-таки на два десятка мелких серебряных пуговиц и брошку для телечки и еще мешочек маленьких цветочков, которые можно подвешивать на тоненькую цепочку, а можно пришивать на платье. И Лизавета собиралась сделать именно это. К слову, иглы и нитки тоже купили, приотличнейшие. Когда все швейные покупки для Лизаветы и телечки были сделаны, оказалось, что мальчишки куда-то исчезли, все трое. Лизавета хотела попросить кого-нибудь из них донести до замка тюк ткани, а получилось, что его забрал сокол. Все мелкие приобретения она сложила в новую поясную сумку и очень этому радовалась. У нее осталось еще немного денег, и она не смело предложила: Наверное здесь есть заведение, где кормят чем-нибудь местным и вкусным, может быть они поищут, она готова накормить всех помощников, но ну, насколько у нее хватит денег. Сокол поддержал, сказал неплохая идея и нужно попробовать найти мальчишек, а то как сквозь землю провалились. он уж хотел искать их заклинаниям, но они появились сами и они тоже потратили какие-то деньги, судя по их довольным лицам. Джованни похвастался красивыми вышитыми перчатками, руджера новой шляпой, а Антонио показал новый нож, больше и страшней того, что купили Лизавете. А потом они радостно предъявили изумленным зрителям не просто покупку, а целый музыкальный инструмент в чехле. Антонио развязал мешок и вытащил вполне себе гитару, только немного меньше тех, к каким привыкла Лизавета. Струны из жил, точёные колки, изгибы корпуса, всё как положено. И оказалось, что все они так или иначе умеют играть и обещали вечером настроить инструмент и показать, на что они способны. И это было ещё не всё. Роджеро снял с шеи мешочек и с торжественным лицом достал оттуда камень, кусок огранённого стекла. В общем, это был предмет из прозрачного материала, огранённый так, что ловил солнечные лучи и преломлял их. Вокруг него струилась сизая дымка. «Ну-ка, покажите трофей», – заинтересовался сокол. Взял в руку, сделал ладонью с камнем хитрый жест, сжал его, а потом раскрыл пальцы. Сизая дымка потекла с камня на него самого, и когда окутала его полностью, он исчез. Вот как совсем не было. Лизавета с телечкой синхронно взвизгнули, а он уже появился обратно. Лизавета даже тихонько потрогала его за рукав. «Точно, есть, живой, тёплый». «Что это?» – недоверчиво спросила она. «Достаточно обычный артефакт, создают иллюзию невидимости и отводит глаза», пояснил он. «А вам-то зачем?» сощурился на мальчишек. «А это не нам», с гордостью объяснил Руджеро. «Это госпоже Элизабетте. Мы же обещали ей сильмарил. Скажите, подойдет? Он красивый, можно и просто так на цепочке носить, а пользоваться может и не маг обычный человек тоже. Мало ли, куда попасть доведется, так он поможет спрятаться». Сокол посмотрел на него с какими-то новыми нотками во взгляде. «Молодцы! Хорошо придумали! Вручайте, раз притащили!» И вернул камень Руджеро. «Госпожа элизабета примите сей камень в знак нашего вами восхищения!» Руджеро изысканно поклонился и протянул камень Лизавете. «Благодарю вас!» Только и смогла она сказать, потому что горло перехватило, а в носу защипало. Она принялась тереть глаза, и тогда сокол взял камень и надел цепочку ей на шею. «Я потом покажу вам, как пользоваться, это несложно», улыбнулся он. «Спасибо!» – прошептала она. Подняла голову, оглядела их всех. Стоят вокруг и улыбаются. «Пойдемте, в общем, мы как раз вас ждали, чтобы пойти поискать чего-нибудь этакого на обед». Таверна, в которую привел их сокол, оказалась с краю рыночной площади. И у нее были столики как на улице, так и в помещении. Он провел их внутрь и сообщил выскочившему слуге, что их шестеро, и они хотят пообедать. Тот начал что-то мямлить, но появился хозяин, оглядел нахмуренные лица мужской части компании, и столик тут же нашелся. Более того, пока они стояли в дверях, их нагнали откуда-то взявшиеся Альдо и Серафина. Они были шумные и довольные, и сказали, что готовы съесть по быку каждый. Хозяин кивнул и позвал их внутрь. Тут же появилось вино и вода, и тарелка сыров, а потом тарелка колбас, тарелка маринованных огурчиков и еще каких-то штук. На горячее притащили нечто вроде пельменей. Хозяин пояснил, что внутри нежнейшая паста из заморской дзуки, выращенной им лично на заднем дворе и достигшей в нынешнем году небывалых размеров, и еще жаркое из мяса и овощей, и обещали в конце сладкий пирог. Все это было уничтожено сурчанием и запито вином, и заедено сладким пирогом. Елизавете даже не позволили рассчитаться с хозяином, как она не настаивала. Альдо рассказал, что купил отличный пистолет дешевле, чем рассчитывал, поэтому обед с него. Пистолет тут же был предъявлен, и его одобрили все, начиная с сокола и заканчивая той же Елизаветой. А проверять его боевые качества решили по возвращению в замковом дворе. Если успеют вернуться до темноты, конечно. А нет, так завтра. И, наконец-то, можно было возвращаться в замок.